Глава 20 «Мёртвые виды». Мора. Я очнулась на холодном полу. Лоб горел. Здесь было очень светло и, на удивление, сыро. Я с трудом втягивала воздух, но лёгкие не набирались полностью, словно я дышала через плотную резиновую маску. Сильно чесалась шея. В противоположной части комнаты находилось окно. Но я не могла рассмотреть, что за ним – потому что палящее солнце нещадно било в глаза. Да что же это за место такое? Я поднялась на колени, чувствуя холод каменного пола даже через джинсы. Если солнце и дальше будет пытаться зажарить меня заживо, скоро я стану рада прохладе. Реальность ударила молнией, и я нащупала металлическое кольцо на шее, и пульс ускорился чуть ли не в два раза. Я тянула, пробуя стащить ошейник, но от этого он еще больше впивался в кожу. Когда Айман толкнул меня в портал, он сказал, чтобы я не мешалась ему под ногами. Я предполагала, что меня выбросит в доме крови, потому что геман и гемансеры наверняка замешаны в происходящем, а Айман — один из них. Однако это залитая светом комната, с белыми, как в больнице, стенами, Совершенно не напоминала роскошный золотой особняк Миноса. Почему я чувствовала себя такой слабой? Чем меня накачали? Ватные ноги отказывались слушаться. Когда я попыталась подняться, то сразу же свалилась обратно. Мышцы ныли, будто я вчера таскала ящики с лимонадом в закусочную, Барнарда. Кряхтя, как старая бабка, я поползла к окну. Там не было подоконника, под которым можно спрятаться от солнечных лучей, но, по крайней мере, я смогу прислониться к стене и смотреть в противоположную сторону комнаты. Может, наконец пойму, где нахожусь. Хорошо, что я надела джинсы, а не шорты, потому что ползать по каменному полу на голых коленях было бы крайне неприятно. Спустя несколько минут я добралась до противоположной стены и сделала передышку. Сводчатый потолок по краям украшали узоры. Завитки выглядели элегантно, но с них свисала паутина. Очевидно, в этом месте не бывал хороший клининг. Я представила, как уборщик стоит на стремянке и размахивает шваброй, пытаясь достать до высоченного потолка. Грустно усмехнувшись, я повертела мамино кольцо на пальце и задумалась о ней. Почему она не рассказывала мне о том, что на самом деле произошло с отцом? О том, как она призвала Аймана и вляпалась в сделку с Миносом, ценой которой стал артефакт. Я заслуживала знать и о магии, и о своем наследии, и о последствиях ее действий, которые мне отчасти пришлось разгребать. Женщина, готовая на все, чтобы вернуть любимого человека, Даже призвать старого, как кухонная тряпка мага. Я не узнавала ее. В моем сценарии маму написали чрезмерно опекающей, но с огромным сердцем. Она работала в госпитале медсестрой и помогала на кладбище. Но сколько из этого было правдой? На кладбище она определенно занималась некромансией, а в госпитале. Я молилась, чтобы это не оказалось связано с похищением трупов. Раздраженно вздохнув, я прикрыла глаза. Сил держать их открытыми не осталось. Я быстро провалилась в сон, и мне снилось, как я снова попала в мир мертвых. Только в этот раз меня встретила не прабабушка Малана, а мама. «Мора!» — тревожно произнесла она. Я очнулась. Щеки стали мокрыми, хотя я не помнила, чтобы сон был таким уж грустным. Сердце все еще болезненно зажималось от воспоминания о маме, но теперь к ним примешались страх и всепоглощающее чувство вины за все, что я натворила. Я заслуживаю, чтобы у меня забрали магию и изгнали из дома теней. Стоило признаться себе в этом, и облегчение разлилось по коже, будто прохладная вода. «А что, если я мертва? Может, я попала в Лимбо? Кто знает, на что способен айман с двумя видами магии в крови и тремя сильнейшими артефактами в руках? Если это так, я не буду сопротивляться. Я заслужила страдать в одиночестве и больше никогда никому не вредить по глупости, неосторожности или неопытности». Но Радбоун и Аклис и Киара. Я подвела всех, кто рассчитывал на меня. Радбоун и Аклес в прямом смысле слова зависели от меня, а я приблизила их к погибели. Опять оставалось лишь надеяться, что ведьмы теней сжалятся над бледнокровками и продолжат поддерживать их жизни. Но без завета Радбоун так и не сможет почувствовать себя полноценным магом, Горячие слёзы стекали по щекам, а рёбра будто сжимались, чтобы стать ближе друг к другу. Я делала редкие вдохи, но влагу с лица не вытирала. Руки не поднимались. Неужели я всегда буду так себя чувствовать? Бессильной, несчастной одинокой. Ещё сколько-то мгновений отследить ход времени без часов было невозможно. Я просидела в тишине, пока не высохли слезы. За окном начинало заходить солнце, приближался долгожданный перерыв от яркого света и духоты. Закрытые ставни не давали ворваться сквозняку и уличному шуму. Если бы я услышала писк мусоровоза, то догадалась бы, что находилась в городе. А если бы неподалеку кукарекали петухи или блеяли козы, это означало бы, что рядом ферма но звуков до меня не доносилось, а это только подтверждало опасения по поводу лимба. Сон помог немного восстановить силы, но это были лишь крупицы, позволявшие держать веки открытыми и не терять сознание. Ошейник забирал все остальное, во рту ужасно пересохло, но воды в белой комнате, конечно же, не имелось, еды тоже. Нужно выбираться отсюда, если это возможно. Я поплакала еще раз, во мне словно открылся горячий источник, а затем метафорически намотала сопли на кулак и попыталась оторваться от стены и встать на четвереньки. Мне понадобилось постыдное количество попыток, чтобы устоять на дрожащих руках и ногах в позе собаки на последнем издыхании. И вот зачем все это? Поиск империальной звезды, Сражение с Миносом и опасные ритуалы. В конечном счете, мама мертва. Радбоун и Аклис стали изгоями, не принадлежавшими ни к магам, ни к простым смертным. «Если я здесь за тем, чтобы отбывать наказание, то у них получилось. Совесть грызла меня изнутри, как мышь провода. Они обе хотели на свободу». Спустя на удивление длительный промежуток времени Я доползла до противоположной стены, в которой обнаружилось что-то наподобие двери. Вот только никакой ручки! Чёрт! Во рту появился привкус крови, потому что я прикусила себе щёку. Если бы в пересохшем рту имелась лишняя слюна, я бы сплюнула солёную жидкость на пол. Я надавила на дверь с разных сторон, даже стукнула разок головой, Но она не поддалась, зараза. Ни сверху, ни снизу. Значит, дверь открывалась лишь снаружи. Разочарованная в себе, я попала зла обратно к окну. Почти полностью стемнело, поэтому я решила снова уснуть. Завтра посмотрю, что за окном. Если завтра вообще существует. Я покрутила мамино кольцо на пальце. Показалось, будто камень внутри блеснул хотя в комнате не было ни одного источника света. Мне снова приснилась мама. Мы были в покрове, и я удивилась, что больное сознание подкинуло мне именно это место. Разве мозг не должен во сне отдыхать, а не мучить себя еще сильнее? «Мора, доченька!» — прозвучал знакомый мягкий голос матери. Я стояла посреди кладбища, Вокруг тянулась дымка тумана, а надо мной сияли две звезды. Правда, одна из них стала красной, а в небе тут и там красовались чёрные дыры. Да, это точно покров. «Мора!» — голос приближался. Так как это был сон, я застыла на месте и ждала, когда мама сама ко мне подойдёт. Энергии на то, чтобы искать источник звука, не хватало. «В конце концов, я здесь всем управляю, пусть и подсознательно, не так ли?» Я поежилась от прохладного воздуха, но затем вздрогнула и едва не вскрикнула, потому что мама словно выросла из-под земли. Она улыбалась. Не веря своим глазам, я несколько раз моргнула и потерла веки. Мама потянулась ко мне, и я кинулась в ее объятие. Касания мамы ощущались настолько реально, что хотелось забыть о том, что она — лишь плод моего воображения. Мама была холодной, и от нее немного пахло лекарствами, но это не мешало горячей радости укутать меня точно свитером. «Доченька, дорогая, я так скучала!» — всхлипнула мама. «Я тоже не понимаю...» «Почему ты такая настоящая в моем сне? Но я не хочу, чтобы это заканчивалось». Я перешла от слез к полноценным рыданиям. «Но это не сон. Солнышко, у нас очень мало времени. Магия в кольце иссякает с каждой секундой. Не подумай, что я не рада тебя видеть, но нам нужно перейти к делу». Мама отстранилась и утерла большими пальцами слезы сначала себе, а потом и мне. Сперва я не поверила в правдивость её слов, ведь однажды меня уже ловко обманули. Но мама выглядела в точности, как и в последний день жизни, и даже пахла так же. Вот только привычный запах маминой кожи смешался с йодом и кровью. «О чём ты? Хочешь сказать всё это по-настоящему?» «Не то слово. Барьер между миром живых — и покровом истончился, и опасные маги этим пользуются. Чисто технически они все еще мертвы, но с помощью открывшейся двери у них получается обрести физическое воплощение в вашем мире. Мы с Маланой старались удержать дверь закрытой как можно дольше, но тот маг, что совершил ритуал, он слишком силен. Мы не смогли противостоять всплеску энергии даже несколько минут. «Они с прабабушкой вместе в покрове? Ты хочешь сказать, что Айман смог нарушить границы миров, и теперь любой мертвый маг может пробраться к живым? Мама, была ли ты когда-нибудь в Лимбо?» Мама удивилась и приоткрыла рот. «Что? Нет, конечно. Когда Минос заставил меня истечь кровью...» Я ушла в покров, и магии, чтобы вернуться, не хватило. «Доченька, прости меня, пожалуйста. Я сдалась, я недостаточно сильно боролась там, в темнице. Он изнурял меня неделями, а я уже и так пила отвар, который ослаблял магию. Я подвела тебя, бросила одну. За это мне будет стыдно до скончания веков. Я не имела права держать тебя в неведении». Даже если мне казалось, что таким образом Минас до нас не доберется. Я ужасная мать. Это ты прости меня, пожалуйста. Я не должна была доверяться ему. Я так сглупила. Я совершила ужасные поступки. Дважды. Мама кивнула, медленно выдыхая. Она избегала смотреть мне в глаза, но что-то подсказывало, что я была причастна к стыду, что мучила ее. Я снова повела себя непростительно, глупо и наивно. Поверила Айману и его обещаниям вернуть себя Я даже поверила, что ты в Лимбо. Мертвые маги смогли обвести меня вокруг пальца. Посмотри, что я натворила. Даже не представляю, с чего начать, чтобы все исправить. Ах, вот как его на самом деле зовут. Мне он тоже Иосифом назвался. Мора, ты очень молода. Не стоит так винить себя. Минос и Айман манипулировали твоими эмоциями, твоей юностью и большим сердцем. Но ты права. Нужно восстановить барьер между мирами и как можно скорее. Мама достала из кармана форменных брюк золотые часы. Точную копию тех, что я сама использовала в мире мертвых. Должно быть, такие предметы существовали не в единственном экземпляре. Звучало логично, ведь находящимся по ту сторону жизни требовалось знать время. Например, таким, как моя прабабушка и, видимо, мама тоже. Затем я присмотрелась к ее запачканному кровью наряду, темно-синему топу с короткими рукавами и хлопковым брюком, форма медсестры, в которой она умерла. На коленях виднелись дырки, но кожа под ними выглядела целой, без порезов и ссадин. Покров исцелил ее раны, но новую одежду, видимо, тут не предоставляли. Ты должна перейти в покров. Кристалл в кольце, которое ты носишь, содержит в себе магию некромансии. Именно с ее помощью я сейчас с тобой разговариваю. Это всегда был мой запасной план на случай, если минус доберется до нас в неожиданный момент. Но трансмансеры... «Заблокировали действие кольца тогда в дворе, и я не смогла им воспользоваться», — пояснила мама. «Обычно этой магии хватает только на то, чтобы переместиться на пару метров. Но барьер между мирами ослаб, и ты можешь попробовать использовать его, чтобы попасть сюда на какое-то время. Думаю, точно дольше трех часов», — сказала мама и взяла мою руку. Нежно погладив кольцо на пальце, а затем и тыльную сторону моей ладони, она поднесла ее к губам и аккуратно чмокнула. «Я очень рада видеть тебя, но тебе пора!» — добавила она и печально покачала головой. Другие маги уже проникли сквозь барьер или послали в мир живых своих приспешников, и многие из них жаждут отомстить верховенствам. «Подожди!» «Но как же я смогу переместиться, если чувствую себя такой слабой? Я сижу в какой-то белой комнате без дверей, и у меня на шее ожерелье, лишающее магии». Мама застыла. «Ты в изоляторе верховенств? Но как? Они отправили тебя туда? Да как они посмели? Сейчас? Серьезно?» Вспылила она. «Нет, нет, нет. Это Айман переместил меня туда». Сила артефактов воззвала ко мне, и я попыталась остановить его, но он ввел меня в какой-то транс, надела шейник, а затем толкнул в портал. Стрелка на маминых часах неумолимо тикала. Тамала закусила губу, поглядывая на нее. Когда умираешь, магия оков деактивируется. Это не избавит от ограничителей, встроенных в камеру изолятора. Но, по крайней мере, Часть магии к тебе вернется. Ты гораздо сильнее, чем представляешь, солнышко. Ухватись за эту возможность и... Мама исчезла, а наше время вышло. Радбоун. Я очнулся на узком жестком матрасе под шершавыми льняными простынями. События прошедшего дня вернулись одновременно, прижав меня обратно к кровати. Ощупав себя и размяв затёкшие конечности, я догадалась что меня снова воскресили. На запястье больше не было ограничителя магии. Раны на теле затянулись, но внутри всё оставалось надорванным и чувствительным. Мора упала в портал, который вёл чёрт знает куда. Она не в замке теней, в этом я уверен. Нить связи между нами сильно натянулась. А значит, Мора находилась невероятно далеко. Я потер заспанные глаза ладонями и зевнул. Всего несколько секунд, и я встану. Я найду ее и заставлю Аймана умирать на коленях, медленно, мучительно, истекая кровью. Ради Мора я должен покончить с ним раз и навсегда. Восстановить барьер, вернуть всех мертвецов туда, где им положено находиться». Но куда, черт возьми, он спрятал Мору? Сорвав с себя одеяло, я поднялся на ноги, и кровь тут же прилила к конечностям. Я встряхнулся, причесал растрепавшиеся волосы и умылся. Я очнулся в медицинской комнате, а значит, меня не только воскресили, но еще и подлатали. Как же надоело умирать! В замке теней стояла тишина, Хотя утро уже вступило в права. Похоже, некромансеры отсыпались после вылазки в Мердиан. Да как они смеют? Пока Мора застряла непонятно где, они отдыхают. Ценный член их небольшого дома, одна из самых сильных ведьм, находится в лапах злодея, а они даже не разбудили меня, чтобы вместе придумать план. Я задышал так тяжело, что аж ноздри раздувались. С убийственной уверенностью я топал к лестнице, которая вела на верхний этаж, где располагались спальни. Ни один маг не будет спать, пока мы не составим план по возвращению Моры. Я не мог ее потерять. — О, Радбоун! Уже очнулся? — добродушно воскликнул спускающийся по лестнице Александр. И это взбесило меня еще сильнее. — Какого черта? «Где все? Где Мора?» «Полегче. Большинство еще спят. У нас была тяжелая ночь». Сказал он и шикнул на меня. «Не буди». Я схватил некромансерозаворотник его домашней фланелевой рубашки и вжал в стену. «Отвечай, почему вы еще не нашли Мору?» Александр шокированно на меня смотрел, но не отвечал. Ярость взяла надо мной вверх, хотя, скорее всего, Это был замаскированный страх, и я начал душить некромансера. Ниточка завета больно натянулась, и сердце прострелила тоска. Магия теней цапнула меня в недавно раненое плечо, и от предплечья до кисти все онемело, и начало синеть. Я сжал зубы, чтобы не закричать от боли. Когда она стала нестерпимой, я отпустил Александра, и он оттолкнул меня в стену. Я прощу тебе эту выходку, потому что ты глупой по уши влюблённый сопляк. Но если тронешь меня ещё раз, окажешься в покрове навсегда. И даже мор от тебя оттуда не достанет. Понял? Зарычал он. Пол ярости слегка утих, и я понимающе кивнул. Будучи магом крови, сыном Миноса, я не сомневался в угрозах, летящих в мою сторону. Александр поправил рубашку, поглядывая на меня с опасением. Я так и не получил ответа на свой вопрос, поэтому, стиснув зубы, отчеканил. «Где она сейчас?» «Она в покрове», — спокойно ответил он. До этого была в изоляторе, куда ее прибросил Айман. Наша охранная система обнаружила проникновение на территорию тюрьмы, когда Мора вышла из портала. Он вокруг ее камеры поставил щит, и нам требовалось некоторое время, чтобы его пробить. Ладони похолодели. Александр тут же спохватился и добавил. Она жива, хотя вообще-то чисто технически мертва. Благодаря тому, что барьер истончился, она сумела проникнуть в покров к своей матери и прабабке. Мора ищет ответы. В кое то веки Я ею горжусь. Я медленно выдохнул, как выпускают кислород из шарика, и нащупал стену. Опершись на нее, я попытался усмирить бешеный пульс. Она в покрове. Более того, Мора наконец сможет проститься с Тамалой, и там до нее Айман вряд ли сейчас доберется. Я закусил губу и тихо выругался. «Что такое?» Спросил Александр с подозрением. «А если она не найдет решение или не вернется в мир живых вовремя? Что тогда?» Некромансер колебался. Он был так же не уверен в будущем, как и я. «Тогда будем искать другой способ. Не морочь себе этим голову. Лучше помоги. Нам понадобятся новые транслагодские мечи. А ты, насколько я слышал, хорошо в них разбираешься». «Чувствовать себя нужным было для меня в новинку. Да, я обучала меня обращаться с ними в детстве и даже втайне от отца водила в кузницу, когда мы приезжали в дом пространства. Погоди, а зачем вам новые мечи? Вы не можете просто попросить их у трансмансеров?» Александр поджал губы и фыркнул. Аймана и его приспешники из Альянса украли часть мечей, пока мы были в Меридиане. Оказалось, что непробиваемая защита домопространства еще какая пробиваемая, когда у тебя есть артефакт. Сам знаешь, обычные клинки не подойдут, нужно выковывать заново. А ты не спишь. Провести ночи в магической жаровне, склонившись над металлом, звучало мучительно. Но если это поможет избавиться от Аймона, и его приспешников, жаждущих захватить совет. «Мне все равно нужно отвлечься, пока Мора не вернется из покрова», — пожал плечами я. Александр одобрительно похлопал меня по спине. «А теперь пойдем быстренько поможем Джозете в саду, пока она нас не убила за то, что мы растоптали ее клумбы, выпрыгивая из порталов». Усмехнулся он.